Александр Кушнир, Майк Науменко, «Бегство из зоопарка». Читает Мария Бравикова. Объяснительная записка вместо предисловия. «Сначала мне все было просто и понятно». Как только я завершил работу над книгой «Кормильцев. Космос как воспоминание», у меня появилась возможность зарыться в свою коллекцию пластинок 60 годов. И уже осенью 2017 года я по уши погрузился в написание книги «Поколение Вудстока. Герои, маргиналы, аутсайдеры». Название было немного фейковым, поскольку настоящая идея крылась в подзаголовке «100 маргинальных альбомов золотой эпохи рока». Всему виной, конечно, любопытство. «Мне было дико интересно копаться в виниловых завалах, общаться с пластиночными дилерами и коллекционерами по всей стране». Речь шла о той безбашенной эпохе, когда музыканты тоннами жрали амфетамин и не слишком рефлексировали на предмет собственного творчества. Находившиеся на пике формы Моррисон, Джоплин и Хендрикс вовсю жгли на концертах, а «Ангелы Ада» еще не убили дух шестидесятых на рок-фестивале в Альтамонте. За полгода мною было отобрано сотни редчайших пластинок кислотного фолка, шикарной психоделии, гаражной музыки и раннего панка. Параллельно я написал несколько эссе про незамутненных певиц, вроде Карен Далтон или безумную группу The Holy Model Rounders. Я конструировал необычную книгу и видел многообещающий свет в конце тоннеля. Ни критика, ни комплименты не имели в тот момент никакого значения. В лесу под Киевом были подготовлены новые главы о барде наркомании Тимми Бакле, гениальной самоучке-стоматологе Линди Перхакс и недооцененном рок-составе Ливерпуль Син». Тексты писались быстро, легко и от руки, в тетрадку с неровными полями. Казалось, что торопиться некуда, и ничто не предвещало каких-либо катаклизмов и метаморфоз. В досуговом режиме мы с друзьями сходили на фильм Кирилла Серебренникова «Лето», который понравился своей теплотой по отношению ко времени и его героям. А вскоре гастрольные тропы занесли меня в заповедную «Гжель», где на выставке местного художника и рок-активиста Юры Гаранина я увидел несколько экспонатов, взорвавших мне мозг. Дело в том, что в середине 80-х Гаранин организовывал квартирники Гребенщикова, Макаревича и Науменко, лишая гжельскую молодежь затянувшейся невинности. Следствием этих экспериментов оказались подаренные культуры-триггеру картины с наивной живописью Гребенщикова, магнитоальбомы «Зоопарка» и знаменитые черные очки вокалиста. Их Наташа Науменко передала Юре в день похорон Майка. Венцом коллекции оказалось письмо лидера «Зоопарка» Андрею Макаревичу, которое было отдано Гаранину с указанием передать лично в руки идеологу «Машины времени». Но не случилось. Честно говоря, я слегка ошалел от таких нежданных богатств. Особенно мне приглянулась изготовленная Юрой фарфоровая статуэтка Майка, играющего на гитаре. Я пытался, но не смог удержаться от соблазна и попросил художника сделать мне копию. Без суеты, когда будет время. Вскоре на знаменитой киевской барахолке мне попался виниловый диск 55. Сольный альбом Майка был в идеальном состоянии, но стоил, сука, нереально дорого. Похоже, хозяева понимали, что охотник до подобных красот когда-нибудь найдется. Как назло, на соседней полке красовался концертник психоделической группы Pearls Before Swine, еще одних героев будущей книги про поколение Вудстока. Сказать, что альбом команды Тома Рапа представлял собой значительную ценность, значит не сказать ничего. Как назло, денег в тот момент хватало только на один из дисков, о чем я и сообщил продавцу, впрочем, без особой надежды. Но тут случилось чудо номер один. Ушлый торгаш с пропитым лицом улыбнулся и значимо сообщил, что вырос на моих книгах и готов отдать диск Науменко в обмен на биографию Сергея Курехина «Безумная механика русского рока», которую в Киеве раздобыть невозможно. Вечером того же дня, цинично конфисковав собственную книгу у родственников, я стал счастливым обладателем обеих пластинок. Дело было, это важно, 26 августа 2018 года, накануне годовщины смерти Майка Науменко. На следующий день я вернулся в Москву, где друзья поинтересовались, не собираюсь ли я делать в соцсетях какой-нибудь пост про Майка. О приобретенном в Киеве альбоме 55 они знать не могли, поэтому совпадение выглядело просто мистическим. «А почему именно Майк?» – недоуменно спросил я. «Ну как же?» – удивленные моей дремучестью ответили боевые товарищи. «Сегодня же день его памяти». С некоторым опозданием я опубликовал в интернете концертное видео пригородного блюза, сыгранного Науменко вместе с Гребенщиковым на юбилейном фестивале Ленинградского рок-клуба. Вдруг я понял, что это выступление происходило в марте 1991 года, за пять месяцев до смерти музыканта. Глубокой ночью, держа в руках пахнущую сыростью и неизвестной жизнью пластинку 55, я задумался, а видел ли сам Майк этот альбом? Виниловый диск был издан в 1991 году фирмой «Эрио», одним из первых независимых лейблов, посягнувших на монополию фирмы «Мелодия». «Эрио» создавали мои старые приятели – бизнесмен и музыкант Василий Лавров, художник Кирилл Кувырдин, журналистка Оля Немцова. Затем жизнь разбросала их по всему свету. Лавров затерялся где-то под Парижем, Немцова уехала из Москвы, а Кувырдин живет в Сан-Франциско, но легко вычисляется в интернете. В ответ на мой вопрос о дате выпуска пластинки, Кирилл, сославшись на амнезию, перебросил меня на Немцова. Блестящий журналист и один из промоутеров фестиваля «Рок-акустика-90» Оля Немцова уже давно обитает в Питере под фамилией Мартисова. Я написал ей письмо с вопросом, помнит ли она дату выпуска диска и держал ли майк его в руках. В конце приписав, что мне это надо не корысти ради, а исключительно для понимания неприходящих ценностей современной культуры. Оля оперативно ответила, что альбом «55» был выпущен при жизни Науменко. «Я подписывала с Майком договор», — вспоминала она. «Он меня еще борщом кормил». «Смешно. Когда первый раз повстречались, спросил, как я вас узнаю?» Я ответила, что его-то я узнаю точно. Встречались на сквозняке станции метро «Маяковская». Он был ласков, скромен и очень удивлен тому, что нашлась фонограмма. А нашлась-то она случайно где-то в архивах у звукорежиссера Леши Вишни. Не без волнения, прочитав эти короткие мемуары, я ощутил, насколько туманна для меня история зоопарка и его предводителя. Не говоря уже о том, что подаренный Сашей Литницким документальный фильм о Науменко, я даже не удосужился посмотреть. Бля, и что же мне с этим богатством теперь делать, если в самом разгаре работа над другой книгой? Затем по ночам мне начал сниться Майк. Всевозможные сцены из жизни и стоп-кадры, по которым я его помню. Это было уже не смешно. как феерично он выступал на советском Вудстоке в Подольске осенью 1987 года. Степень его алкогольного помутнения была незаметна, а сам концерт в «Зеленом театре» напоминал выход в открытый космос, без скафандров, но с электрогитарами. Неудивительно, что все карманные деньги я спустил тогда на фотки зоопарка, продававшиеся за кулисами. А примерно через год вырезал из молодежного журнала «Парус» концертный снимок Майка, который затем долго возил по разным странам. как один из экспонатов выставки подпольной рок-прессы 80-х годов. Или другой сон. О том, как Науменко в ноябре 1988 года появляется в гримерке буквально за несколько минут до выхода на сцену переполненных лужников в рамках концерта памяти Саши Башлачева. Помня, что лидера зоопарка пошатывало, и он не без труда держался за дверь. Затем, глядя на притихших музыкантов, медленно произнес. Мастерство артиста заключается не в том, чтобы не забывать слова, а в том, чтобы не опаздывать на собственный концерт и не наблюдать выступления своей группы из зала. Сны стали повторяться, жить так оказалось невозможно, и я придумал новый способ, как изгнать духов. На следующий день перешел в атаку, отключил телефон и обложился книжками про Майка. Просто так, из любопытства. Повторное чтение мемуаров дало неожиданные результаты. Если избегать резких оценок, Скажу, что московские критики были не всегда в теме и часто барахтались на мелководье, постоянно жалуясь, что в головах у свидетелей остались только самые отрывочные воспоминания. Ох, забудем скорее. Питерские авторы создавали глубокие и эмоционально безупречные тексты. Все строчки о Майке читались органично и крайне драйвово. «Наш герой словно мчался на коне. From here to eternity». Эти воспоминания, написанные земляками Науменко, выглядели пронзительными и искренними. Но в них совершенно отсутствовал географический объем, и порой они казались наглухо местечковыми. Все выглядело так, словно и не было у Майка ни сенсационного дебюта в Москве, ни подпольной акустики в Свердловске, ни сюрреалистического турне по Дальнему Востоку, не говоря уже о ментовском винте в Киеве или о трагическом последнем концерте в Белоруссии. Как будто все 36 лет своей жизни музыкант Науменко просидел безвылазно в Питере на жопе ровно. Никуда не ездил, нигде не играл и ни с кем за пределами Ленинграда не общался. Я смутно догадывался, что это, наверное, не идеологическая позиция. Скорее всего, причины в бытовой линии и герметичном образе жизни, как будто за пределами Санкт-Петербурга никакой цивилизации не существует. Наверное, я бы все это делал по-другому. Затем произошло чудо номер два. Откуда-то из сумрака джаз-клуба Алексея Козлова материализовался Юра Гаранин с фарфоровой статуэткой Майка в руках, от которой невозможно было отвести взгляд. В некоторой панике от такого стечения обстоятельств я еще раз попытался отвлечь судьбу и спрятал фигурку глубоко в ящик антикварного шкафа. Но небеса оказались настойчивее. Через несколько дней я встретился с андграундным продюсером Олегом Ковригой, который за четверть века выпустил множество альбомов на Уменко. Он принес мне несколько редких дисков зоопарка, а заодно рассказал о подпольном сейшине Майка и Цоя, который организовывал у себя дома в Москве зимой 1985 года. Затем мы позвонили боевому товарищу Олегу по музыкальному издательству отделение «Выход», коллекционеру архивных записей и аудиореставратору Евгению копееву Женька сразу начал сетовать – на то, что ему до сих пор не удается найти множество незаписанных майком композиций, которые исполнялись на концертах. Час БК, 120 минут, блюз вооруженных сил стран Варшавского договора, специальные дамы и что-то еще. К примеру, гитарист Наиль Кадыров помнит несколько куплетов из песни со словами «Здесь нас никто не любит, а только обижает», рассказывал Гапеев. Некоторое время барабанщик зоопарка Валера Кириллов ходил в футболке с такой надписью. Они исполняли этот рок-н-ролл в каких-то сибирских или уральских городах, но записей я так и не нашел. Белых пятен становилось все больше. Они меня явно затягивали, и я никак не мог себе признаться, что книгу про вудсток придется отложить. Стало очевидным, что моими мыслями целиком и полностью завладел Михаил Васильевич Науменко со своими старыми ранами. Отпираться и обманывать самого себя больше не имело никакого смысла. Я достал из антикварного шкафа фарфоровую статуэтку Майка и поставил ее на рабочий стол».